А вот была история. Известный журналист и театральный критик Влас Дорошевич сильно не взлюбил одного известного скрипача. Однажды Дорошевичу заказали рецензию о концерте, на котором журналист обещал быть, да так и не появился. Но для профессионала это не помеха. Дорошевич быстро написал текст, в том числе фразу «По обыкновению плохо играл господин Энн». На следующий день на столе редактора лежало письмо от скрипача, где он с возмущением писал, что в концерте-то не играл, что все это клевета, и он требует официальных извинений. На следующий день появилось опровержение за подписью все того же Дорошевича. А в нашей вчерашней рецензии было ошибочно указано, что плохо играл господин Н. Оказывается, вчера играл не господин Н, а другая бездарность. и